Шанхая. Через 5 дней мы выехали на поезде из Токио и в тот же день пересели на французский пароход Сахалин, отплывавший из Акагамы. Погода и в этот раз была чудесной, лучше и быть не могло. Пароход шёл спокойно и ровно, будто плыли мы по реке. Небо было ясным и голубым. Можно было сидеть за столом и писать так же спокойно, как у себя дома в кабинете. Пароход наш заходил лишь в гавань Осаки и Кобе. Поездка через японский архипелаг Ликийские острова была замечательной. Ликийские острова, современное название островов Рюкю. На берегу мы видели прекрасные особняки с парками и садами, в которых росли тропические деревья и экзотические растения. Острова так близко лежали друг к другу, что порой казалось, будто корабль держит курс прямо на остров. А бывало, пролив между двумя островами был таким узким, что плыви нам навстречу какое-нибудь судно, разойтись мы бы не смогли. На мой вопрос: "Не сядем ли мы на мель в таких местах?" капитан ответил, что это невозможно, так как глубина даже у самого берега была невероятной. Это означало, что острова были вулканического происхождения. и поднявшись когда-то с дна океана, они таким же образом однажды могут исчезнуть. Выйдя следующим утром на палубу, мы обнаружили, что находимся в водах Жёлтого моря. На западе видны были какие-то тёмные пятна, и по мере нашего приближения пятна эти приобретали всё более чёткие очертания земли. Мы были у берегов Китая. Река Янцзы Протянувшаяся на 1000 километров в длину, несла свои воды к морю, которые по сравнению с голубезной океана казались жёлтыми. Достигнув наконец устьи реки, мы вскоре прибыли в порт Шанхая. У нас было 36 часов свободного времени до дальнейшего плавания. Прежде всего, мы разыскали здание внутри китайской миссии, работавшей в Шанхае по так называемому английскому договору. Нам указали на величественное многоэтажное здание, выложенное красным кирпичом. Там нас приняли очень тепло. Хатсон Тейлор, пожилой основатель миссии, к сожалению, отсутствовал. Он уехал в Австралию, откуда намеревался отправиться в Европу. Время было полуденное, поэтому нас провели в большую залу, где обедали около 50 китайцев, в том числе несколько женщин. нас представили как путников из Сибири и сердечно приветствовали. Наше неожиданное появление прервало царившее в помещении оживлённое общение, которое, впрочем, вернулось в привычную колею, когда мы заняли свои места. Пока доктор Бэдекер беседовал, я внимательно наблюдал за происходящим. Я не верил своим ушам, слушая превосходную английскую речь окружавших нас мужчин и женщин. Я заметил, что их одежда была безукоризненно чистой, редкое явление среди китайцев. Какие же удивительные перемены внесло в их жизнь христианство, что даже внешний вид этих людей стал приятнее, подумал я. Одно лишь не укладывалось у меня в голове их манеры за столом, а именно то, как они держали ножи, вилки и ложки. Экипаж корабля, на котором мы плыли из Николаевска в Хакодате, а также почтового судна из Хакодаты в Акагаму, полностью состоял из китайцев. Я часто наблюдал за ними во время трапезы, из чего сделал вывод, что едят они исключительно палочками. Невозможно, чтобы манеры и обычаи обращённых в христианство китайцев изменились в такой степени. До меня постепенно дошло осознание происходящего. Все без исключения сидевшие в зале братья и сёстры были европейцами, готовыми для всех сделаться всем, пожертвовать своими привычками, удобствами, манерами и даже одеждой, дабы привести язычников ко Христу. Объяснение, которое мне дали на мой вопрос, почему миссионеры носят китайскую одежду, подтвердило мои предположения. Из всех известных мне миссионерских обществ Лишь внутри китайская миссия, ради и во благо дела Божьего, старалась как можно больше в манерах и внешнем виде походить на местных жителей, добытым самым снизить степень предубеждения против европейцев. Миссионерам здесь доверяют намного больше, что является важной предпосылкой готовности людей слушать благую весть. То, что мы увидели там, произвело на нас неизгладимое впечатление. и показала поразительную силу веры, надежды и любви, которыми обладала миссия со времени своего основания до того самого дня нашего посещения. Нам устроили экскурсию по различным отделениям миссии, что заняло оставшуюся часть дня. Следующий день было решено посвятить знакомству с Китаем. Агентство Британского библейского общества послало к нам своего сотрудника который превосходно владел как китайским, так и английским языками. Был хорошо знаком с местной культурой и собирался провести нас по городу. Едва мы прошли через ворота каменных стен, как оказались в лабиринте киосков, лавок, мастерских, трактиров и жилых домов, так плотно пристроенных друг к другу, что невозможно было понять, где заканчивается один дом и начинается другой. Напрочь отсутствовали улицы или переулки, по которым можно было ориентироваться. Казалось, люди переходили из одного шкафа в другой. Некоторые проходы были настолько застроены, что приходилось сворачивать в сторону, чтобы пройти дальше. Мы так часто метались, поворачивая то налево, то направо, что в итоге пришлось отказаться даже от мысли ориентироваться по солнцу или сторонам света. Через 10 минут нашей прогулки я понял, что дорогу назад к городским воротам сам ни за что не найду. Вся надежда была на нашего проводника. Примерно полтора или 2 часа нас таким образом водили по городу. Мы вышли у самого подножия буддийского храма, где на некое алтаре, на подогнутых ногах сидел Будда. Наш проводник рассказал о приношениях, которые лежали тут же перед алтарём. или были подвешены рядом, а также о многих других дарах, приносимых людьми. На отдельном маленьком столе находились всевозможные святые предметы. Взяв их в руки, проводник так подробно объяснял их значение, будто и сам был буддистом. Пока мы находились там, священник храма прохаживался неподалёку, спокойно покуривая и поглядывая на нас. Выйдя из одного храма, мы направились в другой, китайский, в котором находились тысячи идолов. Когда сталкиваешься с язычеством напрямую, получая представление о бездне тьмы, в которой находятся эти несчастные люди, тогда понимаешь силу дьявольской власти, которая их окутала. Дракон не только присутствует в украшениях их храмов, он властвует над мыслями язычников. их религиозными представлениями, над их семьями и отношениями друг с другом, над всей их жизнью. Наш проводник мог рассказать о предназначении лишь нескольких выставленных в храме идолов, а их, по его словам, было около 3 миллионов, и за каждым из них в той или иной форме стоит дракон. И несмотря на это огромное количество, их недостаточно, сказал проводник. Ежедневно добавляются всё новые и новые выдуманные боги. Сказав это, он открыл дверь и ввёл нас в мастерскую, где люди усердно работали над созданием новых статуй идолов. С болью в сердце мы вышли оттуда. Зная о нашей миссии среди заключённых в сибирских тюрьмах, проводник захотел показать нам китайскую тюрьму. Нам удалось получить разрешение на вход. Уже перед самим зданием, скорчившись за решёткой, находились три преступника. На каждом из них висела четырёхугольная широкая доска. Так что в середине её была просунута голова узника, а по краям руки. Заметив нас, преступники начали жалобно стонать и просить милостыню, указывая на свой род. Проводник объяснил, что эти заключённые голодают. и могут рассчитывать лишь на милосердие и сострадание проходящих мимо людей. Зайдя во двор тюрьмы, мы не знали, что делать. Нас окружила толпа арестантов, одетых в лохмотья, которая становилась всё более навязчивой. Каждый просил милостыню. У нас, к сожалению, не было китайских денег, чтобы им что-то дать. Нашему провожатому с трудом удалось вырвать нас из объятий толпы. В конце концов, мы попали в здание тюрьмы. Собственно, на здание это было мало похоже, скорее на клетку около 50 метров в квадрате. Стены ее были из плетенных бамбуковых стеблей. Крыша из того же материала частично обвалилась. Лишь пол был сделан из прочных досок, из которых на определенном расстоянии по всей темнице торчали железные крюки. Прикованные ручными кандалами к крюкам, скорчившись на подогнутых ногах, сидели заключённые. Они были так близко привязаны к полу, что не могли даже сесть на корточки, уж не говоря о том, чтобы встать. Не знаю, могли ли они лечь, чтобы поспать. В таком ужасном положении заключённые были вынуждены проводить день и ночь. Из столбов в центре и по углам клетки ворчали на высоте человеческого роста такие же крюки, к которым стоя были прикованы другие арестанты. Они не могли ни присесть, ни прилечь на пол. Какими бы ужасными ни были российские тюрьмы, до такого зверства нигде не доходило. Голод и жажда, сырость и холод, жестокость наказаний и обращения без капли сострадания. Вот удел китайских заключённых. Лишь те, у кого были деньги, могли облегчить своё положение взятками. "Греди скорей", Иисус было единственное, что мы могли со стоном произнести, выйдя из этого места мучений. Ближе к вечеру мы вернулись на пароход, а около полуночи с огромным опозданием покинули Шанхай.